Петр Ершов Конёк-Горбунок Начинает сказка сказываться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 Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и, прокашлившись, сказал «Всю я ноченьку не спал». На моё ж при том несчастье было страшное ненастье. Дождь вот так ливмя и лил, рубашонку всю смочил. Уж куда, как было скучно. Впрочем, всё благополучно. «Похвалил его отец. Ты, Данила, молодец».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 Караульчик помолился, вправо-влево поклонился и сквозь зубы отвечал. «Всю я ноченьку не спал, да к моей судьбе несчастной ночью холод был ужасный, да сердцов меня пробрал, всю я ночку проскакал, слишком было несподручно. Впрочем, все благополучно». «И ему сказал отец, — ты, Гаврило, молодец!» Стало в третий раз смеркаться».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 С этой ночи пробежала. Я про это ничего не слыхал ни от кого. Ну да что нам в том за дело? Год ли, два ли пролетело? Ведь за ними не бежать. Станем сказку продолжать. Нос так вот что. Раз Данила, в праздник помнится то было, натянувший зель на пьян, затащился в балаган. Что ж он видит?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 — Посмотри, каких красивых, двух коней золотогривых наш дурак себе достал, ты и слыхом не слыхал. И Данила договорила, что в ногах их мочи было по крапиве прямиком так и дуют босиком. Спотыкнувшись три раза, починивши оба глаза, потирая здесь и там, входят братья к двум коням.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 Иконам помолились, у отца благословились, Взяли двух коней тайком и отправились тишком. Вечер к ночи пробирался, на ночлег Иван собрался. Вдоль по улице идет, ест краюшку да поет. Вот он поле достигает, руки в боки подпирает И с прискочкой, словно пан, боком входит в балаган.